Я как раз доставала мясо из печи, когда к кругу огласил дружный вой волка-делаков, а затем земля содрогнулась, как земли трясение. Охнув, поспешно поставила ароматную кабанятину на стол, потянулась к завязкам передника, когда в дом заскочил взъерошенный дракон, хмурый и очень-очень недовольный. Привет. Скромно поздоровалась я, отмечая и кровоподтёки на скуле, и сбитые костяшки на руках. Мне бы сдержаться, поговорить и обсудить наши непростые отношения. Но вместо этого я бросилась к Аариму и тут же принялась его осматривать. Несколько синяков, пара царапин и только. Собственная регенерация почти справилась с ранениями, и я немного успокоилась. Не обо мне стоит волноваться, колкастик. Замок уцелел с большим трудом. Очень не люблю, когда мне мешают искать своё сокровище. А ты его потерял? Если бы. Сокровище досталось прыткое и решило потеряться само. Как думаешь, что с ним стоит за это сделать? Понять и простить, а ещё поговорить? на очень серьёзную и важную тему. Но сначала баня. Нет, думаю, сначала нам всё же стоит поговорить. Почему ты избежала? И я замялась, не решаясь признаться. Вас нет, ты назвал меня чужим именем. Это ранило. Что я сказал? Хореши. Судя по выражению лица, ты уже узнала, что это значит. Не уверена, что до конца поняла смысл. Я назвал тебя единственной Анне, своей женщиной, ради которой разнёс дворец Сильфов и начистил морду зарвавшемуся правителю. Ох, Карим, это же грозит политическим скандалом. Плевать. Никто не смеет строить планы на моё сокровище. Но У тебя ведь была девушка. Тогда на свадьбе у Маришки ты танцевал с драконицей и так на неё смотрел. Аника, ты обязательно познакомишься с этой драконицей, и что-то мне подсказывает, что в самое ближайшее время. Это была моя мама. Проклятье, выргулась я и схватилась за голову. Не ругайся, мало ещё. Любопытно получается. Я подняла хитрый взгляд на Карима. Значит, для Руга не я мала, а для Ну, что же ты замолчала? Договаривай, моё сокровище. А давай ты лучше сходишь в баньку. А? А то у тебя кровь на рубашке, а у меня тонкая, иронимая психика. Хорошо. Только я никогда раньше не был в бане. Поможешь? Конечно. Я согласилась слишком поспешно, чтобы сменить тему разговора, и совсем не обратила внимания на алчный блеск любимых глаз. Неладное я заподозрила уже в предбаннике, когда помимо своей одежды Карим стянул и мою. А затем мне весьма доходчиво объяснили, как я была не права и что чуть не потеряла. После совместных водных процедур мы всё-таки вернулись в дом, где уже ждал накрытый стол и моя родственница. Добро пожаловать, друг крылатый. Даже не знаю, поздравить тебя или пособолезновать. А зачем пособолезновать? недоуменно спросила я, прижимаясь к тёплому боку любимого. Потому что я свою внучку знаю. «Сама её растила, сама баловала! Вот ты выросла! Что выросла? Моя кровиночка!» «Значит, и благословение у вас просить, госпожа милая лика?» «Хаос уже благословил вас, милый друг! А кто я такая, чтобы спорить с его решением? На свадьбу хоть пригласите?» «Бабушка, о какой свадьбе речь? Мне ещё учиться и учиться!» Говорю уже, вся в меня, сочувствую тебе крылатой. Хочешь, сделаю успокоительный сбор, в семейной жизни пригодится. Я подумаю над вашим предложением. Хмыкнул любимый, за что заработал тычок в бок, и мой возмущённый взгляд. Да ладно, мухаморчик, на правду ведь не обижаются. Мухаморчик? переспросил Карим. А затем насмешливо посмотрела на меня: "А что? Тебе идёт, мой мухоморчик. Убью", пообещала я, но вместо этого поцеловала своё крылатое счастье. Надо беречь то, что досталось таким трудом, того, кто с первого взгляда похитил сердце и душу и стал всем миром. И надо благодарить хаос за моё крылатое приключение.